21. Матерь Агни-йоги Звуки колоколов, органы и разных музыкальных инструментов обладают свойством приводить человека в торжественное состояние и настраивать его сознание на определенной волне. Но и здесь не обошлось без изуверства. Некоторые секты в Америке на своих собраниях вели джазовую музыку, так и пошляется принцип, и торжественность заменяется какофонией суетливости. Но все же люди понимают значение звука, и на торжественных собраниях исполняют гимны. Они способствуют объединению сознаний и настраивают их соответственно. Если гимны эти достаточно сильны, гармоничны и торжественны, следовало бы, и в школах применять этот принцип сознательно с определенной целью приведения психики учащихся в гармоничное состояние. Слишком уж много дисгармонии вторгается в жизнь.